Глава тридцать вторая. Простите, но я... Ты все поймешь, с добродушной улыбкой произнес он и жестом подозвал меня к столу. И сажайся, и я отвечу на все твои вопросы, конечно, если ты будешь терпелив. В тот же миг возле стола с моей стороны появился стул с высокой спинкой, обитой бархатом. Пришлось подчиниться, так как другого выхода я не видел. Вот и отлично. Произнёс демон и сделал глоток из бокала, наполненного чем-то красным и густым. Угощайся. Не бойся, еда вполне подходит для вас, человечины, нет, и друга своего можешь выпустить. Я осторожно достал бакет Зори и положил на стол. Демон с интересом наблюдал за ним, а Сандаль не спускал взгляда с него. Он сейчас смотрит на меня? Обратился ко мне краснокожий. Конечно, смотрю, ответил Баке. И всё понимаю. Занятная штуковина, хмыкнул демон и снова ко мне. Как ты понимаешь, куда он смотрит, если это обычная деревяшка без глаз? Эй, возмутился тот. Я не просто деревяшка, у меня есть разум и душа. Да, твою душу я уже почувствовал. С этими словами хозяин зала хищно облизнулся, от чего Бака отпрыгнул ко мне. Да брось, рассмеялся краснокожий. Я же пошутил, мы не питаемся душами. Наоборот, нам необходимо, чтобы они были живыми, тогда от них идут эмоции, а вот уже они нас и содержат. Ладно, проборк ответил мой приятель. Не слышал, что ты любишь выпить? продолжал демон. Могу предложить наше местное вино. Желаешь попробовать? Сандаль покосился на меня, я лишь кивнул, и он прыгнул на середину стола. А чему бы и нет? Отлично. Демон посмотрел на свою дочь Акума, будь добра у гостя нашего гостя, и добавил чуть строго: но даже не смеи его похищателю уговаривать. Я пригласил их сюда не для твоего развлечения. Пригласил? Я прищурился. То есть как так? О, цукику! Он вновь отмахнулся. Я же говорю, что поведу у тебя много интересного. Только будь чуть сдержаннее и не волнуйся, вы вернётесь на землю целыми и невредимыми. Покосился на мою культу. Ну почти. Однако в знак уважения и доброй воли, не договорив, повёл пальцами по воздуху, и в ту же секунду вокруг моего обрубка сгустились тёмно-алые нити. Они слипались, сгущались и в какой-то момент скользнули под повязку. Я почувствовал небольшое покалывание, а потом резкую боль. "Ах!" взречал я, зажмурившись. Но она продлилась всего пару секунд и отступила так же внезапно, как и появилась. А когда я открыл глаза, то не мог им поверить. Левая кисть была целой. Правда, кожа чуть темнее, чем обычно, однако я мог свободно шевелить пальцами и двигать рукой, так же как и прежде. "Спасибо", неуверенно пробормотал я и посмотрел на собеседника. "Но зачем?" "Чтобы ты понял, я не желаю вам зла. Можешь не верить в это сколько угодно, но я хочу вернуть вас домой с самыми приятными впечатлениями". "Серьёзно? Это после всего того, что я видел на предыдущих кругах?" Будет тебе Цукико, вздохнул демон, будто я обидел его этими словами. Греховники получают по заслугам. Ты ведь и сам думал об этом. Так ты еще и мысли мои читаешь. Я решил перейти на ты, и собеседник, судя по всему, не был против. Нету вы, у тебя слишком мощная защита. Но об этом бы подумал любой адекватный человек, Ливан. Допустим да даже деревянный сандаль. Он кивнул на боке, что прыгал чуть поодаль. Не понял. Он замер на столешнице. Меня только что оскорбили или как? В этот момент так ума пролила на него алый напиток, который тут же впитался, а мой приятель довольно зорчал. Эх, классная штука Цукико! Обратился он ко мне, а потом посмотрел на демонессу. И когда у меня появится жгучее желание рубить вражью головы? Ха-ха-ха! Задорно рассмеялся демон, похлопав по дивану рукой. Да, дочка, теперь я понимаю, почему ты хочешь его забрать. Э, нет, нет, нет. Покашюстренько юркнул ко мне, спрыгнув на колени, и высунувшись из-за столешницы, грозно произнёс: "Первы головы ваши". Да без вопросов. Властелин Дзигоку с улыбкой развёл руки. "Мне будет даже интересно, как ты собираешься убить порождение самой тьмы". Гора же смог это сделать, хмыкнул я в ответ. Тот монах Джеман отмахнулся, будто это была досадная оплошность. Он просто изгнал меня домой и не более. Сейчас в его честь слагают гимны, а меня выставили настоящим злодеем. Говорят, что я сжигал деревни и целые города, пожирал младенцев на завтрак, а их родителей распинал и заставлял смотреть на своё кровавое пиршество. Однако мало кто знает, кто был по-настоящему виновен в тех бедах. И кто же поинтересовался её Хочешь сказать, что все дело рук безумного императора? Верно, Цукико. Он довольно хлопнул в ладоши и покосился на дочь. Теперь я понимаю, почему он дважды тебя одолел, да еще провернул ту штуку со временем, обвел всех вокруг пальца, а теперь еще пробрался в самое сердце приисподней. Да на такое никто из современных богов не способен. Современных? Да, думаю, верховный бог, то есть твой дед, смог бы повторить твои приключения. ответил демон, после чего потянулся и забросил в рот какой-то жёлтый комок. Но я не договорил. Гора изгнал меня, но при этом разрушил полуостров, превратив его в отрезанный от материка кусок суши, на котором сейчас и находится твой клан. Покосился на Ватанабу, что смиренно стоял у стены. Его, кстати, тоже. Да, уроки истории я проходил, кивнул я. Верной истории. Но кто её пишет, знаешь? Победители. А кто победил в той войне? Говорят, что император, хотя это и сомнительно. Почему? Но это же просто. Его же не от шутки назвали безумным. Бордовые губы демона растянулись в злорадной улыбке, когда он призвал меня и попросил об одолжении. Я и подумать не мог, во что это превратиться. Представляешь? Даже я, темная сущность из Дзигоку, не понимал, насколько жестоким может быть обычный Иван. Заполучив мою армию, он выжигал все, до чего дотягивались его руки и мысли. Он шел на пролом, не щадя никого, и потом все это взвалили на мои плечи. Конечно, кто же пойдет против воли императора? Тем более, когда есть такая тварь, как я. Он криво усмехнулся, а потом гора. Как ты думаешь, Цукико, были ли на том перешейке, который он разрушил, ваны? Без понятия. Конечно. Он нервно барабанил чёрными когтями по столешнице. Никто не знает, ведь об этом запретили говорить. Между тем ваш легендарный монах уничтожил несколько посёлков, утопив как минимум сотню мирных ванов. И опять же, кто виноват? Снова я, устало вздохнул. Видимо, воспоминания были ему не особо приятны, но оно и понятно. Я всё терпел Цукико, даже защищаться не собирался, когда на меня пошли охотой. В то время я желал лишь одного защитить принцессу, догадался я. Да. Он снова добродушно улыбнулся и снежностью посмотрел на дочь. Она была первой, кого я полюбил, и первой, чей подарок я оценил превыше даже собственной жизни. При этих словах провёл пальцами по волосам Диманессы. Ясу дала мне веру в добро. Ясу? Я не мог удержаться от восклицания. Только не говори мне, что она Если не хочешь, то не скажу. Усмехнулся демон, посмотрев на меня. Но если желаешь узнать правду, то чего бояться? Хорошо. Выдохнул я, приготовившись слушать. Я суп была прекрасной женщиной. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Такую чистую душу сложно найти. Она полюбила меня, несмотря на все, что происходило вокруг. Я не знаю, почему так произошло. Возможно, я сухо хотела очистить мой дух, а у неё это почти получилось, но потом ты сам знаешь, что произошло. Куджина во всём узнала, хотела убить её дочь. Я не мог этого допустить. Пришлось выступить против безумца. Вот только я не успел спасти мою любовь. Его голос стал мрачным. Её убил родной отец. Но Акума вновь посмотрел на Диманесу. Она осталась жива. Я спрятал её в горах. Тогда ещё там никого не было, лишь разлом, через который я проник в ваш мир. Но гора одолел меня, его заклинание оказалось настолько велико, что я уже не могу выбраться отсюда. Только верховный бог способен выпустить меня, но вряд ли он решится на это. Кишка танкао твоего названного дядюшки. Вот в этом я почему-то не сомневаюсь. Демон усмехнулся и продолжил. В общем, я лишь подпитывал дочь собственными силами. Спуститься она не могла, так как была не готова. Но ну, потом копила силы, но это ты уже и сам знаешь. По итогу мы стали злодеями, а герои прошлого так и остались героями. Справедливо? Не думаю. Но знаешь что? Что меня это вполне устраивает. Он устроился поудобнее. Всё не так плохо, как кажется. Ага, недовольно проборчал Бакет Зори. Всё гораздо дохоже. Что-то мне подсказывает, что от вашего поила у меня не сварение. Ах, бедняжка! Акума наигранно сложила ладони и охнула. Иди ко мне, я тебя успокою. Нет, испугался он. Сукику, не смей меня отдавать. Она так и хочет заполучить себе личного сказочника. Думаю, здесь она может найти и не таких поэтов, если захочет. С усмешкой произнес я и посмотрел на краснокожую собеседницу. Так ведь? Все так, кивнула она. Но разве какая-то гнилая душонка может сравниться с таким обаятельным сандалем? Бока не слушай ее лести, она пудрит тебе мозги. Никакой ты не обаятельный. Точно, я. Стоп, Цукико, какого чёрта? Зал буквально сотрясся от хохота демона и его дочери. Даже на лице Ватанабы промелькнула короткая улыбка. И все же я не понимаю, продолжил я уже более серьезно. При чем здесь моя бабушка? Все просто, парень. Пробыв в мире богов несколько сотен лет, она просто перевоплотилась, или же сразу переселилась в тело твоей приемной родственницы. Не мне рассказывать, как можно скакать по параллельным мирам и времени. Он хитро прищурился. Ага, то есть и об этом ты в курсе. Но при всем при этом ты ведь властвуешь над Зигоку и всех жутких тварей, что здесь живут, но ведешь себя по-свойски. Подсказал он. Но ну, чего ты ожидал? Трон из костей грешников с черепами вместо подлокотников. Так у меня есть такой. Снова взмахнул рукой, и слева от меня у стены материализовался высокий костяной трон. Ну ты попробуй на нём усидеть. Думаешь, удобно? Он холодный до жути. И чёрт с этим, я могу нагреть его своей магией. Но ведь об этом постоянно надо помнить и отвлекаться на подобные мелочи. А скользит он как руки падают с этих гладеньких макушек. Да еще в задницу врезается, словно пламенный червь. К тому же зачем он мне? Кого запугивать, если на этот круг никто не спускается? Там и без меня хватает ужасов. Пускай подобными глупостями Ваны занимаются, а я понежусь здесь. Он с довольным выражением лица провел по мягкой обивке дивана. Уютно, тепло и всегда можно уснуть, если выпьешь слишком много. Одна лишь проблема: я демона напиться не могу физически. с интересом взглянул на меня и вот поэтому я попросил дочь направить тебя напрямую ко мне. У меня есть две просьбы. Это какие же? Я был слегка ошарашен такой новостью. Во-первых, у тебя ведь еще осталась божественная сака. Представь, за всю свою многовековую жизнь я его так и не попробовал. Может, этот напиток даст мне забыться хотя бы на один единственный вечерок. Допустим. Я осторожно потрогал карман, где покоилась камауза. Бутыль, видимо, тоже была божественного происхождения, так как за все битвы, что мне пришлось пережить здесь, она не разбилась. А что за вторая просьба? Демон протянул мне свой пустой бокал, а когда я его взял, ответил: "Ты должен убить верховного бога".